Я хочу опять дружить с Катариной. Хочу сбросить эту шкуру подозрительности, недоверия и страха. Я хочу видеть ее. Хочу вернуть Катарину. Мой панцирь — моя крепость. Надеюсь, я всегда буду зарабатывать достаточно, и мне не придется себя ограничивать. Потребности у меня скромны, но я не хотела бы, чтобы они оставались неудовлетворенными. Я боюсь случайно убить человека или сделать его калекой. В поликлинике этого страха не бывает, там все поправимо. Страшно задавить человека машиной. Я беспокоюсь не об этом человеке, а о себе самой. Такое событие могло бы слишком изменить мою жизнь, я этого не хочу. С недавних пор я стала бояться своих фотографий. Они заполнили все шкафы и полки в квартире. Отовсюду на меня глядят леса, луга, полевые тропинки, мертвые засохшие деревья. Неодушевленная природа, созданная мной и грозящая погрести меня под собой. Мне даже приходило в голову разложить фотографии по шкафам своего кабинета в поликлинике, но, боюсь, их увидит Карла и начнет расспрашивать. Во мне все больше крепнет чувство, что своими маленькими, никчемными снимками я наношу пейзажам раны. Эти фрагменты действительности лишены смысла. Им недостает горизонта, увядания, мимолетности, а значит и надежды. Однако я не могу остановиться и продолжаю фотографировать. Остановиться страшно. Это занятие многое мне заменяет, помогает справиться с проблемами. Придется и дальше заполнять фотографиями шкафы и картонки. А через 20-30 лет, когда домоуправ вскроет мою квартиру, У него станет одной проблемой больше. Пусть он сожжет фотографии, мне же они пока нужны. Через несколько дней после похорон Генри ко мне пришел Кремер. Он принес широкополую шляпу, которую Генри отдал ему перед тем, как был убит. Кремер сказал, что шляпа должна быть скорее у меня, чем у него. И я поблагодарила его. И я не предложила ему ни кофе, ни просто посидеть. Когда он ушел, я выбросила шляпу в мусоропровод. Мне не хотелось оставлять ее ни минуты. Иначе пришлось бы долго собираться с силами, чтобы выкинуть. Не хватало только старых шляп в этой крохотной квартире. Летом я вновь поехала к морю. Там я навестила Фреда с Марией, и все было как в прежние годы. Мне хотелось повидать красивую девушку, которую мы встретились с Генри прошлым летом. Она действительно была очень красивой. Тогда она что-то подарила мне на прощание. Но в этом году я ее не встретила. Ни Фред, ни Мария ее даже не вспомнили. Мне было жаль, что я с ней не увиделась, но не очень. На Катарину она совсем не похожа. «Живу я хорошо». Сегодня позвонила мать, и я пообещала вскоре навестить ее. У меня все прекрасно, — сказала я ей. Характер у меня ровный. Ко мне хорошо относятся на работе. У меня опять есть друг. Я умею взять себя в руки. Мне это удается без особенных трудностей. У меня есть свои планы. Работа в поликлинике мне нравится. Сплю я нормально. Кошмары меня не мучают. В феврале куплю новую машину. Я выгляжу моложе своих лет. У меня есть парикмахер, которому не надо записываться заранее, мясник, который рад мне услужить, портниха, чувствующая мой стиль.